Глава 30. О том, что подвижнику не должно заботиться о выборе для себя одежды или обуви. Не надобно желать себе лучшей одежды или обуви, а должно выбирать такую, которая похуже, дабы и в этом показать смиренно мудре, и не явиться любящими наряды, самолюбивыми и чуждыми братолюбия, потому что домогающееся первенство отпал от любви. И смиренно мудре.